Глава 36. Айви. По выражению лица Эбони, я поняла, что выстрел Скарлетт получился, что называется, в десятку. «Не говорите ей, что я вам что-то рассказала», — испуганно прошептала она. «Боишься ее?» — спросила Скарлетт, и Эбони кивнула медленно и печально. И мне грустно было видеть, как она буквально на глазах превращается из загадочной элегантной колдуньи, Самую обыкновенную, застенчивую и испуганную девчонку. Интересно, что с ней сделала Мюрриэл? «Послушай», — сказала я, — «мне тоже хорошо известно, каково это постоянно прятать свое лицо». С этими словами я сняла свою карнавальную маску. Когда-то мне пришлось прикидываться, будто я скарлет «Да, было дело», — подтвердила скарлет «Правда, это долгая история. О ней как-нибудь в другой раз». Я подошла и села рядом с Эбони. Я знала, что если мы хотим получить хоть какой-то шанс отыскать мюриэл и Ариадну, нам необходимо найти общий язык с Эбони. Тебе больше не нужно скрываться. Я знаю, что ты не хотела учиться в этой школе, но если уж ты и застряла здесь, то тебе нужно быть самой собой и завести настоящих подруг. Это единственный способ выжить и прорваться. Говоря это, я почувствовала, как у меня сжалось сердце. «А если ты действительно хочешь вернуться домой?» — добавила Скарлетт, присаживаясь на соседнюю кровать. «Тебе нужно поговорить об этом с твоим отцом. Других вариантов просто нет. Тем более, что он очень любит тебя, мы это поняли». Эбба не сидела, оставившись в пол, но краска понемногу возвращалась на ее щеки. Вероятно, она поняла, что мы с сестрой правы. Во всяком случае, именно так мне хотелось думать. «Расскажи нам, что задумала Мюрриел. Если мы будем об этом знать, то, быть может, и нашу подругу найти сумеем», сказала Скарлетт. «А Мюрриел тебе ничего не сделает. Этого мы ей не позволим», добавила я. Чёрный кот по кличке Мрак вдруг поднялся, потянулся, прошёл по кровати и требовательно мяукнул, глядя на Эбони. «И ты туда же», вздохнула она. «Ну хорошо». Я расскажу вам всё, что знаю. Только, пожалуйста, ничего ей не говорите. Не скажем, — поспешила успокоить её я. Ну так...» Она сказала мне, — начала Эбони, нервно потирая руки. Она сказала, что её выгнали из прежней школы после того, как на неё донесла одна стукачка. Обвинила Мюриел в том, что она главарь бандитской шайки. Правда, потом ту стукачку тоже из школы выгнали, потому что она подожгла какую-то постройку, в которой собиралась ташайка «Стукачка — это Ариадна», — сказала я. «А клуб, в котором собиралась банда, — это старый школьный сарай». Эбба не кивнула и принялась гладить своего кота. Судя по всему, это занятие ее очень успокаивало. Мюрриел родом из богатой и довольно знатной семьи так что ее родители пришли в ужас от того, что их дочь выгнали из школы. Хотели вообще отречься от нее. Назвали Мюриэл позорным пятном на всей их родословной, но в конечном итоге просто сослали ее к какой-то дальней кузине в Фербинг. Но, само собой, Мюриэл не забыла, какую роль в ее жизни сыграла Ариадна, и очень хотела отомстить. Вот тут-то я и под руку и подвернулась. Она предложила тебе сыграть роль ведьмы, «И ты вот так просто взяла и согласилась?» — спросила Скарлетт. Я сердито взглянула на нее, помня, что мы должны искать общий язык с Эбони, а не давить на нее. Впрочем, Эбони, кажется, нисколько не обиделась и не огорчилась. «Да?» — совершенно спокойно, почти безмятежно ответила она. «То, что предложила мне Мюриел, казалось тогда просто шуткой. Это же было так забавно!» убеждать всех что мюриэл стала жертвой моего колдовства смотреть как вокруг меня растет кружок любительниц черной магии поначалу было смешно правда потом я начала понимать и чем дальше тем яснее что мюриэл не забавляется а действительно хочет причинять вред всем и в первую очередь рядни она прикрыла глаза и добавила мне нужно было остановиться Но к тому времени я слишком глубоко увязла во всём этом. «Она угрожала тебе?» — спросила я. «Ну, сделать с тобой что-нибудь, если ты бросишь эту игру, я имею в виду». эбо не пару секунд поколебалась, а затем снова кивнула. Щёлочку приоткрытого окна задувал ледяной ветерок, крутил в воздухе сухие опавшие листья. Они то взлетали вверх, то зависали на месте, словно летучие мыши. Летучие мыши. Это сравнение навело меня на следующий вопрос. «А как вы разыграли спектакль с проклятием, которое ты якобы наложила на Мюриел, когда она исчезла, чтобы потом возвратиться с раной на голове?» «Исчезновение — это легко», — небрежно пожала плечами Эбони. «Дым и зеркала». «Что?» — удивилась Скарлетт. «Иллюзия. Обман зрения». Эббони взглянула на нее своими серыми, как грозовое небо, глазами. «Цирковой трюк, если хотите». Я помогла Мюриэл исчезнуть, а она отправилась в потайное место. Посидела там и возвратилась только, когда вся школа уже на ушах стояла. Потайное место, потайное место. Возможно, именно туда она и увела сейчас Ариадну. «Где оно?» — спросила я, вскакивая на ноги. Это место, где она пряталась». Скарлетт взглянула на меня, и по ее глазам я догадалась, что сестра поняла меня с полуслова. «Потайное место. Да, это был наш шанс». Эббани вздрогнула, отчего ее кот подскочил на месте, но затем успокоился и вновь улегся. «Я не могу». «Но нет. От Скарлетт так просто было не отделаться. Нам нужно это знать. Очень нужно», — настойчиво повторила она. «Если мы не остановим Мюриел, ты никогда не сможешь вырваться из ее лап, а с Ариадной может случиться беда». Несколько долгих, мучительно долгих секунд Эбони молчала. Потом ответила. «В склепе». «В склепе?» — сморщила нос моя сестра. «В каком еще склепе?» «Под школьной церковью есть склеп», — пояснила Эбони. «Не думаю, что о нем кто-нибудь знает». Мюрриел нашла его на одной старинной карте в библиотеке. Вот там она и пряталась. «А ты сама в том склепе была?» — спросила я. «Нас сможешь туда отвезти?» «К сожалению, нет», — Эбонни подтянула к себе колени, вновь потревожив при этом кота. «Мы должны найти его», — сказала Скарлетт, обращаясь ко мне. «Если она увела с собой Ариадну, то где же им еще быть, как не в том склепе?» Где-то на дереве заухала сова, напомнив нам, что время уже позднее. Я взглянула в окно и увидела выходящую из-за облаков полную луну. «Возьмите меня с собой», — неожиданно сказала Эбони. «Что?» — в один голос воскликнули мы с сестрой. Я никак этого не ожидала. Думала, что Эбони настолько боится Мюрриел, что ни рукой, ни ногой шевельнуть не решится. Но она спустила с кровати свои бледные ноги, встала и пошла к шкафу. «Это я во всём виновата», — сказала она мимоходом. «А раз так, то я просто обязана вам помочь». «Что ж», — кивнула Скарлетт, взглянув на меня. «Думаю, она права». «Дайте мне две минуты», — попросила Эбони. Спустя ровно две минуты мы отправились по коридору назад к лестнице, по которой пришли сюда. На этот раз нас было четверо. Две чёрные кошки одетая, как всегда, во всё чёрное Эбони и чёрный от природы кот по кличке Мрак, который, словно собака, трусой бежал за своей хозяйкой. Мы спустились вниз, и здесь нас поджидал неприятный сюрприз. Навстречу нам хлынул поток одетых в маскарадные костюмы девочек. Очевидно, праздник закончился, и они возвращались домой. Словно почуяв неладное, Мрак потихоньку свернул в сторону и куда-то исчез. А я тем временем подумала, до да чего же сложно будет нам теперь выбраться наружу?» Мои предчувствия подтвердились, когда мы спустились в вестибюль. В дверях школы стояли мисс Боулер и миссис Найт, запускали внутрь девочек и прощались с разъезжающимися по домам гостями. Скарлетт коротко взглянула на меня, на Эбони и потащила нас к дверям. Я поняла, что она решила идти на пролом. «Хм!» «Нет, мисс Боулер, не прочистила свою глотку. Это она так обратилась к нам». «Куда это вы направляетесь, Грей?» «Мисс...» — обернулась к ней Скарлетт. «Я, видите ли... Я туфлю свою потеряла». Я посмотрела вниз и увидела, как она стряхивает со своей ноги туфлю, а та скользит по полу в мою сторону. Убрать туфлю подальше с глаз долой мне никакого труда не составило. «Мне нужно вернуться и найти ее», — продолжала умолять Скарлетт. «Не могу же я в одной туфле ходить?» «Нет», — решительно возразила мисс Боулер, загораживая выход своей гренадерской грудью. «Завтра найдешь свою туфлю». «Но, мисс», — дружно воскликнули мы все трое. «Мисс Боулер права», — вмешалась в разговор миссис Найт. «Завтра найдёте туфлю, а сейчас пора ложиться спать. Давайте бегите к себе, поздно уже!» «А кроме того, по двору бродят привидения в Урдалак, и вурдалаки, они вас съедят!» — прошептал мне прямо в ухо зловещий голос. «Мне не нужно было оборачиваться, чтобы догадаться, чей он!» «Спасибо, Пенни», — спокойно ответила я, не принимая приглашения вступить с ней в перепалку. Она недовольно хмыкнула и ушла во свояси. «Мне кажется, что в этой школе всегда была только одна настоящая ведьма», пробормотала, слышавшая этот короткий разговор Скарлетт. «Зато со значком старосты». Мы неохотно отошли от двери вместе со всей толпой, при этом скарлет нарочито хромала и шаркала своей единственной туфлей. «Нам нельзя сдаваться», — сказала я. Мюрриел всерьез намерилась отомстить рядни и это означало, что сейчас наша подруга находится в реальной, и, возможно, очень серьезной опасности. А кто собирается сдаваться?» — хмыкнула Скарлетт и потащила нас с Эбони за собой. «Пошли, пошли!» Она провела нас по коридорам, и мы оказались в пустом тихом месте, где гулким эхом отражались от стен наши шаги. «Ну давай к делу, мисс МакКлауд», — сказала Скарлетт, остановившись, чтобы надеть сброшенную с ноги туфлю я знаю что ты умеешь тайком выбираться из школы каким образом с помощью магии фокусов какой магии робко потупилась эбони я просто украла ключи у сторожа, вот и все они все еще у тебя спросила я эбо не вытащила из кармана своего черного платья связку ключей он по прежнему думает что потерял их ты должна вернуть их предупредила я но только после того «Как мы спасем Ариадну?» — поспешно добавила Скарлетт. «Ну хорошо. Учителя сейчас наблюдают, что происходит у главного входа, и останутся там еще какое-то время. Нам нельзя попадаться им на глаза». «Разумеется, нельзя. Ведь мы с сестрой под прицелом. Нам последнее предупреждение сделали. Попадись мы сейчас, и нам не сдобровать. Значит, и освобождать Ариадну, и разоблачать Мюриел нам придется по-тихому» не привлекая к себе внимания. Ключ от чёрного входа у тебя есть? спросила я. "Думаю, да", Эбо не позвонила ключами, перебирая их. И Скарлетт невольно поморщилась от этого звука, напомнившего ей мисс Фокс. Мы направились к двери чёрного входа. Здесь Эбо не вставила ключ в замочную скважину, повернула, нажала ручку двери, и она открылась. Прямо в темноту колдовской ночи Хэллоуина. Пока Скарлетт и Эббо не всматривались вдаль, я вдруг отчетливо поняла, что стою сейчас на развилке. И передо мной два пути, две дороги. Одна ведет за порог, и там нас с сестрой ожидают приключения, которые почти наверняка закончатся тем, что нас выгонят из рукводской школы. Другая дорога ведет вглубь дома, по коридорам, по лестницам, В свою комнату, в свою постель. Легкий, безопасный путь. Но выбрать его, значит навсегда потерять Ариадну. Я сделала глубокий вдох и выбрала свою тропу.